Глава 15 Агония Астурии началась несколькими часами ранее. Уход кораблей адмирала Микавы оставил капитана первого ранга Гримена на пылающем гробу, лишённый хода и связи с экипажем, сгрудившимся на корме в ожидании приказа оставить корабль. Пожары бушевали под верхней палубой и в надстройках. Столбы огня освещали темноту ночи. Ходовой мостик был разрушен. Изколеченного осколками капитана первого ранга Гринмэна уговаривали сойти с мостика, где взрывались снаряженные ленты для крупнокалиберных пулемётов. Около трёхсот раненых перенесли в носовую часть крейсера. «Я смотрел вниз и видел лежащих там раненых», – рассказывал впоследствии Гринмэн. «Я молил Бога, чтобы этот ужас поскорее закончился». Гриммон послал своего Старпома, капитана второго ранга Шоупа, вниз, чтобы он вывел наверх всех, оставшихся там. Старпом спустился на верхнюю палубу и, пробившись через пламя и дым, добрался в кормовую часть корабля. Башня номер 3 оставалась еще боеспособной, но электроэнергии не было. Экипаж башни оставался на своих местах на случай возобновления боя. Зная, что при этом снаряды и заряды придется подавать к орудиям вручную, В это время Астория содрогнулась от мощного гидравлического удара подводного взрыва. Такой именно взрыв произошел внутри Квинси, когда тот уже тонул. Опасаясь, что то же самое может случиться и с Астурией, капитан второго ранга Шоуп быстро организовал спуск на воду плато, посадил на них несколько человек, приказав держаться всем вместе неподалеку от крейсера. Инженер, лейтенант Гибсон, полузадохнувшийся от дыма, с трудом выбрался на верхнюю палубу. Он доложил Старпому, что машинное отделение Астории не повреждено. Если удастся взять пожар под контроль, возможно появится надежда спасти крейсер. Тут, видимо, проведение решило помочь Астории. Налетел шквал с сильным ливнем, потоком заливающим корабль. Пожар на шлюпочной палубе удалось взять под контроль. Пожарная группа во главе с инженером, капитан-лейтенантом Хейсом, начала выигрывать битву с огнем в районе самолетного ангара постепенно продвигаясь на шкафут. Они подобрались к сильному очагу пожара в районе Камбуза и помещения, где хранилась древесина, необходимая для корабельных нужд. Большая часть древесины была пропитана маслом, предохраняющим дерево от гниения. Погасить этот огонь было невозможно. Не помогали ни углекислый газ, ни вода. В помещении были обнаружены два обгорелых трупа. Другая группа борьбы за живучесть боролась с огнем на нижней палубе. Огонь бушевал повсюду. Внезапно из темноты возник приближающийся к крейсеру корабль. Это был эсминец Багли. Когда он просигналил свой опознавательный, на асторию раздались радостные крики. Эсминец стал приближаться с левого борта по корме. Неожиданно он остановился, а затем дал полный назад. Выяснилось, что гидролокаторы эсминца обнаружили японскую подводную лодку. Эсминец отошёл от Астории, приготовившись бросить серию глубинных бомб. «Давай, топи её!» – кричали с Астории. Когда, пришвар... Когда Багли возвратился и пришвартовался китайским способом – носовой частью правого борта к носовой части правого борта крейсера, экипаж начал покидать Асторию. Опасая взрыва боеприпасов, капитан первого ранга Гринман приказал оставить крейсер. Он не верил, что его удастся спасти. Перенагруженный Багли снова дал задний ход. Затем эсминец подошел к корме крейсера и снял людей оттуда. В это время капитан-лейтенант Топпер и лейтенант Эндрю, стоя на палубе эсминца, напряженно, взгляд... напряженно вглядываясь в рассветную углу пытались оценить степень повреждения истории. Им стало очевидно, что носовая и кормовая конечности крейсера в полном порядке. Крен в 3 градуса не увеличивается и остается неизменным. Восемь крупных пробоин в броневом поясе корабля находятся значительно выше в этой линии. Конечно, наверху горит все, от носа до кормы. «Ну и что?» – воскликнул Эндрю. «Мы можем спасти крейсер!» Группа добровольцев снова высадилась на Асторию, возобновив борьбу за спасение корабля. Капитан первого ранга Гринман все еще оставался на борту. Между тем из Тулаги вышел быстроходный минный тральщик Гопкинс, чтобы взять Асторию на буксир. Но судьба решила иначе. На тральщике, взять на буксир беспомощный корабль, услышали мощный взрыв, по... услышали мощный взрыв, потрясший осторию. Это взорвался боевой погреб со снарядами в носовой части крейсера. Крен истории начал увеличиваться. Новые пробоины заделать было невозможно. Гобкинс стал отходить от крейсера, а на его место подошел транспорт Алчева. Капитан Тревор Ангашоу, поднявшись на верхнюю палубу, доложил командиру, что новые повреждения сделали невозможным спасение крейсера. Крен Астории увеличился до 30 градусов, и теперь стало очевидно, что корабль продержится на воде всего несколько минут. В числе последних оставшихся погибающих корабле был Гринман и Топпер. Крен уже достиг почти 45 градусов. В 12:15 Астория плавно и мягко легла на воду всем левым бортом. Затем пошла на дно.